Бедн, подложив дров на решетку под шаром, отошел от лодки. — А мы поместимся на ней? Бруто устроился на грубой скамье в районе Склянки, или как там это называлось у лодки. В воздухе пахло горячей водой. — Ну ладно, — промолвил Бедн и потянул рычаг. Вращающиеся лопасти ударили по воде, последовал рывок и, выбрасывая облака пара, Лодка бодро заскользила по воде. «И какое же имя ты дал этому суденышку?» — спросил Дидактилос. Бедн выглядел удивленным. «Имя?» — переспросил он. «Эта лодка — вещь из рода неодушевленных вещей. Имя ей не требуется». «Имена имеют философский смысл», — несколько раздраженно возразил Дидактилос. «И нужно было разбить об нее амфору с вином». — Ага, сейчас. Я лучше выпью его. Лодка с пыхтением вышла из сарая в темную бухту. С одной стороны горела эфепская галера. Весь город охватили языки пламени. — Значит, у тебя есть амфора с вином? — спросил Дидактилос. — Да. Передай ее мне. Лодка оставляла за собой белый след. Вертелись лопасти. — Ни ветра, ни гребцов возбужденно воскликнул Симони. — Бедн, ты хоть понимаешь, что изобрел? — Конечно. Принцип работы удивительно прост, — ответил Бедн. — Я имел в виду не это, а то, чего можно добиться при помощи этой силы. Бедн в огонь подложил очередное полено. — Я просто заставляю тепло работать, — пояснил он. — Полагаю, с его помощью можно перекачивать воду, молоть зерно, когда нет ветра, еще что-нибудь такое. Ты это имел в виду? Сержант Симоне замялся. — Ага, — наконец выдавил он, — что-то вроде. — Ом, — прошептал Брута. — Да. — Ты в порядке? — Здесь воняет, как вранца у легионера. Вытащи меня. — Медный шар с сумасшедшей скоростью вращался над огнем. Он блестел почти так же ярко, как глаза Симони. «А можно я заберу свою черепашку?» Симони горько рассмеялся. «Говорят, из них получается вкусный суп», — ответил он, но достал черепашку из ранца. «Ну да, я об этом уже слышал», — кивнул брута, а потом понизил голос до шепота. Что за место этот Анг? Город миллиона душ, ответил голос Ома, многие из которых, к сожалению, все еще занимают тела и тысяч религий. Там есть даже храм мелких богов. Похоже, люди там не испытывают связанных с верой неудобств. Неплохое место для того, чтобы начать все заново. С моими мозгами и твоей... Ну, в общем, с моими мозгами мы быстро добьемся успеха. «Ты что, не хочешь возвращаться в Омнию?» «Не вижу в этом особого смысла», — откликнулся Ом. «Всегда существует возможность свергнуть уже признанного Бога. Людям Бог надоедает, им хочется перемен, но самого себя свергнуть невозможно, верно?» «Ты с кем это разговариваешь, а, жрец?» — с подозрением осведомился Симоне. «Я молился». «Ха! Ому!» С таким же успехом мог бы помолиться своей черепашке. — Ага. — Мне стыдно за Омнию, — продолжал Симони. — Посмотри на нас. Увязли в прошлом, погрязли в репрессивном единобожии. Нас отвергли все соседи Какая польза от нашего великого бога? — Боги. — Ха! — Осторожно, осторожно, — перебил Дидактилос. «Вокруг нас морская вода, а ты, к тому же, в доспехах». «О других богах я ничего не говорю», — быстро произнес Симони. «У меня нет на это права». «Но Ом — страшилище, выдуманное квизицией. Если он и существует, то пусть поразит меня здесь и сейчас». Симони обнажил меч и поднял его над головой. Ом мирно сидел на коленях у Бруты. «А мне нравится этот парень», — хмыкнул он, — «очень похож на того же верующего». «Это как любовь и ненависть, понимаешь, что я имею в виду?»